Глава тридцать пятая. чо ой Джаулагири. Через день они перехватили все радиопередачи с борта маленькой моторки, направляющейся в Крым со стороны Тамани. Радиопередача, строго говоря, была одна и крошечная. Сгусток коротких импульсов, похожий на замысловатый код. Вольво и Халькдав поколдовали над ним пару часов и беспомощно развели руками. Слишком мало статистики. Еще через три дня мимо острова прошел довольно большой катер-теплоход, явно со множеством живых на борту. У этого передача была такой же короткой и кодированной. От перехваченной ранее она отличалась. Потом состоялся разговор с охраной в обычном голосовом режиме. Разговор был односложный, а о том, что разговор ведется именно с охраной, догадаться было нетрудно, потому что ключевое слово прозвучало в эфире. Иду. Ну иди. Ага. Куда обычно? Да. Позывные с позавчера не менялись. Понял. Конец. Конец. Вольва с Халькдафом снова развели руками. По-прежнему не хватало статистики, чтобы истолковать передачи. К рыбакам, кормильцам, Иланду и Вахмистру присоединились еще Орквася, Запелин и даже Гонза. Пард за неделю под солнышком изрядно прожарил кожу, и стал сначала красным, а потом коричневым. Он приучил всех, кроме гномов и хольфингов, по утрам купаться и заплывал довольно далеко в море, так что коса почти терялась из виду. Конечно, плавал он не в сторону Крыма, а на юг, где досягаемой вплавь земли просто не было. Торпедники на столь ничтожную цель внимания не обращали. Как выяснилось, из Крыма и к Крыму следовало немало всяких судов, От небольших лочонок до того самого теплохода «Пион». Даже странно, почему внешний мир так мало знал о Крыме при таких оживленных связях. И все суда, приближаясь к некой условной черте, бросали в эфир короткий кодированный радиоимпульс, начинающийся для всех одинаково, и заканчивающийся у каждой посудины по-своему. Когда «Пион» и небольшой котерок, зовущийся «Янтарной», проходили мимо косы вторично, Техники быстро поняли, что каждый корабль имеет собственный позывной, и поэтому позывному береговая охрана Крыма отличает своих от чужих. Такой простой и незамысловатый способ мог таить какие-нибудь коварные особенности за кажущейся простотой, и решили подождать, накопить побольше статистики, чтобы чего доброго не сесть в лужу, ведь лужа у берегов Крыма была достаточно глубокая, а третье купание в черноморских волнах можно было и не пережить. В конце концов, заканчивается любое везение. А заряд батарей позволял вести наблюдение еще не меньше 2-3 месяцев. От задержки Парт чуть волком из Голосеевского парка не выл. Привычка долгоживущих готовиться неоправданно долго и с поражающей воображение тщательностью могла свести с ума любого человека, особенно человека увлеченного. Впрочем, головой-то Парт понимал, чем дольше они станут слушать эфир, тем выше шансы прикинуться своими для береговой охраны. Но врожденная людская торопливость короткоживущего гнала и гнала его вперед. И это был голос сердца, которому люди почему-то прислушиваются не в пример чаще. Глас рассудка удел тех, кому спешить некуда, и парду было куда спешить. Но не зря Вольво и Хальгда втянули. Вскоре выяснилось, например, что каждые 12 суток позывные всех катеров и лодок меняются. Пересидев три смены, целый месяц, даже больше, Инси раскусила даже принцип образования нового позывного. Он зиждился на законах счетной науки математики, в которой Инси разбиралась лучше всех в Большом Киеве. В тонкости Парт вникать не стал, когда узнал, что для осознания принципа изменения контрольной суммы числа позывного сначала придется пару лет корпеть над учебниками только убедился, что Инси может быстро и точно предсказать новый позывной для любого корабля при условии, если знает старые два. Впрочем, нужные позывные легко было вычислить по формуле обычного калькулятора, все равно компьютерного или автономного. Инси же умела вести подобные подсчеты без всяких компьютеров лишь при помощи карандаша и листка бумаги. Это не замедлили проверить, и позывной выведенный Инси для того же пиона совпал с тем, который пион отослал новой неделей в эфир. Ну а план действий у парда вырисовался уже дней 10 как. Каждый вторник и каждую пятницу с юго-востока в сторону Керчи проходил 10-метровый катер, выкрашенный в веселенький желтый колер. Два раза в неделю с регулярностью качающегося маятника он полз мимо острова, утром часов 10 в 10 Керчи, вечером часов в 5 в обратную сторону. Катерок звался Василий Аксенов и не воспользоваться этой желтой посудиной было просто преступно. Ну а наглости Парду, как человеку, было не занимать. Как-то утром он сказал Вольво, отведя Вирга на пляжик и усевшись рядом с ним на не успевший еще как следует прогреться песок. «Видишь этого желтобортника?» «Ну?» Наверное, Вольва наслушался переговоров охраны с судами, разотвечал коротким «ну». «Давайте его захватим». Вольва округлил глаза. То есть… Захватим? Возьмем на абордаж с нашего плота. Кто подумает, что на плоти десяток вооруженных живых? Вольво приоткрыл рот, являя миру замечательные клыки. Но… Вахмистровить на плоту не отпускали далеко от косы. А нам далеко и не нужно. К тому же Аксенова захватить нужно еще в Таманском проливе, а там охрана Крыма почти не появляется. И вот еще что. «Нужно захватить его в ближайшее утро после смены позывных. Мне так кажется». Вольва задумчиво поскреб в затылке. «Смело? Чёрт возьми, смело и просто. Парт, я готов признать, ты гений». Вольва впечатлённо развернул руки, словно хотел обнять весь мир. Парт хмыкнул. Впрочем, слушать подобное от Вирга было очень приятно. Кому неприятно похвала от уважаемого и опытного живого. «Ну, хватил, гений». Этот пароходик так часто шастает вдоль косы, что мысль его попользовать сама просится в голову. Вольва уже, похоже, просчитывал возможные варианты операции. Выйти в пролив, живых со стволами положить вдоль бортов и под крышей. Одного-двух оставить снаружи, чтобы жалобно изображали потерпевших кораблекрушение. Лучше Инзи. Ей в глаза кто взглянет, мысль сразу отшибет. Вместе с подозрениями. Блин, просто как? Ну не знаю. «Значит, ты считаешь, что это осуществимо?» – спросил Парт. «Еще как?» «Это так глупо, что наверняка сработает. Надо только засечь линию, от которой они бросают в эфир позывной. Я уже засек. Спасибо, бинокль есть». Вольва кивнул и снова задумался. «Ну ладно. Допустим, прольемся мы к берегу. А дальше что? Ты знаешь, куда вести этот желтый кораблик? Те, кто им управляют, знают. Не станем же мы их убивать. Припугнем, они и расскажут все». А если нет? Мы постараемся, вкрадчиво сказал Парт. Мне кажется, что Иланд и Вахмистер, да и Халькдов тоже, мастера по развязыванию языков. Вольво вздохнул. что да, туда. Мастера и еще какие. За Иланда и Вахмистера по крайней мере, я ручаюсь. Ну что и требуется? Парт неопределенно шевельнул рукой. Хорошо, едем дальше. Мы причалили и даже незамеченными сошли на берег. Что потом? Тут парк ненадолго задумался. Потом... Еще совсем недавно я знал бы, что делать. Любой ценой попасть в город Симферополь и обратиться по адресу, который оставил мне Игорь Чепурной вместе с испорченными часами. Но ведь тот Чепурной никакой не крымчанин, на поверку. Значит, и брата Вадима в Крыму у него нет. Так что я, пас. Вольво бесцельно пересыпал песок из горсти в горсть. Сдается мне мил живой, зря мы головы ломаем. Сказал он наконец. «Пока в Крыму не окажемся, ничего придумать не сумеем». Веером швырнув песок в сторону, Вирк встал. «А тебе придется снова быстро-быстро принимать решение. Там, на Крымском берегу». Парду улыбнулся. «Значит, ты веришь в успех обордажа? «Верю», — ответил Вольва со вздохом. «Слишком уж далеко мы зашли. А значит, придется идти до последнего. И да не покинет нас твоя людская удача». Халькдаф и Инси план захвата Аксенова тоже одобрили.